Девятое. Дом Игнатия. Зоя наряжает елку. Звонок в дверь. Зоя открывает. Входит Никита. Вид у него растерзанный. Зоя в ужасе. — Ты пьяный? Никита. — Я не пьяный. Зоя. — Нет, ты пьяный. Никита. — Мама, я не пьяный. Я подрался. Возле метро. Зоя, оседая на стул, как подрался. Никита, была такая ситуация, что не вмешаться было невозможно. Зоя, а если бы тебя ударили ножом? Или ты ударил ножом? Никита, но меня не ударили, и я не ударил. Мама, ну что за манера задавать риторические вопросы? Зоя, какие? Никита, «Риторические!» «Вопросы, которые не требуют ответа!» Входит Игнатий. Ёлка со звоном падает на пол. Зоя поднимает ёлку. С неё вместо шаров свисают одни нитки. Весь пол усеян сверкающими осколками. Игнатий, «С наступающим!» Зоя, «Вот!» Звонит телефон. Игнатий напрягается. Никита берет трубку. Никита. «Да, это я». Уходит вместе с телефоном в другую комнату. Зоя. «Он сегодня подрался возле метро. Представляешь? Ты должен с ним поговорить». Игнатий. «Вот тебе подарок. Дешевый, правда, но у меня больше не было денег». Зоя разворачивает «Шарф. Фабрика-большевичка». «Зачем ты покупаешь то, что заведомо не может быть применено? Мало в доме хлама, хотя я буду заворачивать в него кастрюлю с кашей». Игнатий. «Через десять минут Новый год. Давайте поторопимся, Никита!» Появляется Никита. Семья усаживается за стол. «С кем ты подрался?» «Никита. Это не я. Это Мишка подрался. Их двое, а он один. Что же, я буду рядом стоять?» «Игнатий. А кто был прав?» «Никита. Те двое. Но в данной ситуации это не имело значения. Я же Мишки друг. Зоя. Но Мишка же не прав. Никита. Значит, по-твоему?» Я должен был присоединиться к тем двум и бить его третьим. Зоя. Я позвоню Мишкиному отцу. Игнатий. А где твои джинсы, которые ты шил? Никита. Продал. Игнатий. Зачем? Никита. Деньги понадобились. Зоя. Зачем? Никита. Зачем всем? Затем и мне. Телевизор включен. Нарядная дикторша объявила «С Новым годом, товарищи!» Игнатий, «С Новым годом!» Все поднимаются, пьют шампанское. Звонок в дверь. Игнатий напрягается. Никита, «Это ко мне!» Никита открывает дверь. Вваливается радостная компания. Человек десять или двенадцать. «Мам, мы в мою комнату!» Уходит в другую комнату. И оттуда тут же раздается музыка на всю мощность. Никита забегает в комнату, снимает со стола тарелку и бутылку. Скрывается. Зоя. «Совсем?» От рук отбился. «Что там за девочки? Что за мальчики? Еще научат наркотики курить?» Игнатий. он не отбился, Зоя, он вырос. Едят молча. Зоя некоторое время смотрит на Игнатия. Тот смущен. Ему кажется, Зоя все про него знает. Зоя, ты странно ешь. Наклоняешься над тарелкой, как собака над миской. Сиди прямо, а ложку неси к лицу. Игнатий, слегка заискивая, Очень вкусный салат. Зоя с ананасом и свежим огурцом. Появляется Никита и забирает со стола салатницу с салатом. На телевизионном экране появляется Аркадий Райкин. «А где седая прядь? У него же была седая прядь!» Появляется Никита, выносит отцу телефон. Никита, «Это тебя!» «Игнатий. Официально. Я слушаю». Голос Лариски. «Игнатий. Игнатий. И вас тоже». Голос Лариски. «Игнатий. Игнатий. Игнатий. Игнатий. Игнатий. Игнатий. Игнатий. Большое спасибо». Кладет трубку. «Зоя. Кто это?» «Игнатий. Ученица». «Зоя. Влюбилась?» «Игнатий. С чего ты взяла?» Зоя. Я нашла письма. Вот. Показывает письма. Что ты молчишь? Игнатий. А что ты хочешь, чтобы я сказал? Нашла я и нашла. Зоя. Прочитать? Игнатий. Как хочешь. Зоя разворачивает одно из писем. Читает вслух. Зоя. Сегодня я проснулась в шесть утра. «За окном крыши, крыши, как в Париже. И облака». «Почему в Париже?» «Крыши — это не ты, а облака — это ты». «Чушь какая-то! Я сейчас пишу тебе и люблю. Но как? Нежность стоит у самого горла. Хочется качаться, как мусульманин». «Она татарка?» «Игнатия нет». «Зоя». «А почему мусульманин?» «Игнатий. Мусульмане, когда молятся, качаются». «Зоя. Значит, она на тебя молится?» «Игнатий. Там все написано». «Зоя. Спасибо тебе за это утро, за это чувство. Ты сейчас еще спишь. Спят твои реснички на щеках, и живот вздымается, как у щенка». В так дыханию. Спит мой синеглазый, боженька, ему снятся лошади. Аве Игнатий, очень красивое письмо, надо же. Я тебе ничего подобного не писала. Она красивая. Игнатий. Очень красивая. Зоя, так, что это? Любовь? Игнатий, да. Зоя. «Что же делать?» «Игнатий, ты помоги мне!» «Зоя, как?» «Игнатий, потерпи!» «Зоя, значит, ты будешь любить, а я терпеть!» Игнатий молчит. «Что я должна делать?» «Игнатий, не знаю!» «Зоя, может, мне уехать?» Игнатий, ни в коем случае. Воспоминания будут так настойчивы. Я тут же пойду к ней. Зоя, ну так и иди к ней. Кто тебя держит? Игнатий, а ты? А Никита? Я без вас не могу. Здесь моя корневая система. Я больше нигде не приживусь. Зоя, тогда оставайся с нами. Тебя никто не гонит. Игнатий. А она? У нее нет ни отца, ни матери. Ее выгнали из училища. Как она будет жить? На что она будет жить? Без денег, без профессии, одна в большом городе? Зоя. Таких много по стране. Ты же не станция спасения? Игнатий. Я не имею права не думать об этом. Иначе получится... Законченный рисунок под лица. Зоя. Ты что, ее соблазнил? Игнатий. Нет, это не моя инициатива. Я, можно сказать, сопротивлялся изо всех сил. Зоя. Тогда в чем твоя подлость? Игнатий. После молчания. Я ее люблю. Зоя поднимается, выходит из комнаты. Возвращается с чемоданом. Раскрывает его, начинает собирать вещи. Игнатий наблюдает молча. «Зоя, тебе теплое белье положить? В твоем возрасте уже пора носить кальсоны». Игнатий молчит. Зоя заканчивает сборы. Закрывает чемодан, вручает Игнатию. Игнатий потрясенно. «Спасибо, Зоя!» Зоя, ну о чем ты говоришь? Мы же друзья. Игнатий берет чемодан, уходит. Тут же возвращается. Игнатий, а ты? Ты отдала мне двадцать лет жизни. У тебя не было других интересов, кроме меня и Никиты. Я так не могу. Зоя, оставайся с нами. Игнатий, а она? Зоя, ну хорошо, пусть у тебя будут две. Она? «И я. Как ее зовут?» «Игнатий. Лариска». «Зоя. Пусть у тебя будут я и Лариска». «Игнатий растерянно. Это как?» Звонит телефон». «Зоя. Это она. Возьми трубку и пригласи ее к нам на Новый год». «Игнатий. У меня такое впечатление, что ты надо мной издеваешься». «Зоя. Почему? Пусть придет к нам в гости». Потанцует, поест, в конце концов. Что она сидит одна, как заяц? Войди в ее положение. Звонит телефон. Сними трубку. Игнатий, позови ты. Зоя, я с ней не знакома. Вот ты нас представишь друг другу, и уж потом я буду ее приглашать. Игнатий, да? Раздумывает. Поднял трубку и тут же положил ее на место. Не могу. По-моему, в этом есть что-то ненормальное. Зоя. Ну, посуди. Ты же все равно от Лариски не откажешься. И тебе все время придется врать. То у тебя концерты, то у тебя прослушивание. Будешь крутиться, как уж на сковородке. Все нервы себе разболтаешь. У тебя два пути развития. Врать или не врать. Я предлагаю не врать. В Дании все так давно живут. и не делают из этого трагедии. Телефон звонит. Игнатий подходит к аппарату. Стоит в нерешительности.